Глава двадцать шестая «Ты не Светлана», — сказал чужак, — «просто вы похожи». «Ага», — пролепетала Ира. «У неё волосы длиннее, а так мы одно лицо». «Приятная неожиданность», — прояснёс незнакомец, потом вынул телефон. «Проблема, кажется, решена. Убрали? Ок». Он снова окинул взглядом Бондаренко. «Ты едешь со мной». «Куда?» — затряслась Ира. Давай к двери, приказал нежданный гость. Постояльцы могут скоро явиться, уцепилась за последнюю возможность остаться Ирина. Мужик опять взял телефон. Пришли её. Через пару минут в избу влетела девушка. Я здесь. В бандаринка подкосились ноги. На симпатичной блондинке была футболка чёрного цвета, на ней блестела цепочка с медальёном с цветой. Обидно ей, а в голове вскипели мысли. Она впервые увидела подвеску в день ухода Светланы. Похоже, поросятина берегла её. Надела только перед побегом, мы заявила, что никогда с ней не расстанется. Если медальон теперь у блондинки, значит, и тут не к месту явились воспоминания об окаровавленных простынях в доме, о девочке на полу, об её исчезновении, и расстала твердить про себя: "Стой, улыбайся, стой, улыбайся, стой, улыбайся". Сейчас она больше всего боялась, что мужчина или девушка поймут, что она узнала медальон. Посиди тут до завтра, велел блондинке мужик. Иエス, ответила та, потом внимательно посмотрела на замершую Иру и шарахнулась в коридор со словами: Светка вернулась. Нет, нет, мужчина поманил Иру. Пошли. На площадке у ворот стоял чёрный минивэн, окна в нём прикрывали занавески того же цвета. И ещё там была скромная иномарка с тонированными задними стёклами. Незнакомец открыл дверь: "Садитесь, Светлана". "Я Ира", прошептала Бондаренко. "Нет, вы Светлана Поросятина", возразил собеседник, усаживая её за руль. "А меня зовут Вадим Петрович. Для вас я просто Вадик". На сиденье плед, подушка, в держателе минералка. Отдыхайте. «Куда мы едем?» — осмелилась спросить Ира. «Домой? Герман Наумович у вас заждался?» «Кто это?» — перепугалась Ирина и услышала. «Ваш супруг?» «Я не замужем», — уточнила Бондаренко. «Вы попали в аварию», — неожиданно произнёс Вадим. «Получили травму головы. Герман Наумович отправил вас пожить на свежем воздухе с сиделкой. Это её звали, Ирины. Дреная баба сбежала, бросив вас в одиночестве. Не волнуйтесь, её найдут и сурово накажут, лишь иф лицензии нет работника. Успокойтесь, память к вам вернётся. Вадим говорил ласково, но твёрдо и уверен, обращался к пассажирке на вы, всем своим видом демонстрировал почтительность. И у Ирочки, вопреки разуму, появилось сомнение: вдруг он не врёт? Попейте водички, посоветовал Вадим. Она вкусная, клубничная, сладкая. Господину Файфу её из Испании присылают». Бондаринка схватила бутыль и разом осушила её. Стало тепло, потом захотелось спать. Глаза сами собой закрылись, но через секунду открылись. «Где я?» — еле слышно прошептала Ира. Сидевший в кресле с ноутбуком Вадима взял трубку. «Очнулась!» «Где я?» — повторила Ира. «Дома, дорогая!» Ответил красивый баритон, в уютной спальне появился чёрноволосый мужчина с добрым выражением лица. Как твоё самочувствие? Не знаю, честно ответила Бондаренко. А вы кто? Твой муж, Герман, вздохнул мужик. Ничего, всё устаканится. Аннезе плохо изучен, а возможно, что-то ты не вспомнишь, но надеюсь, через пару-другую недель всё вернётся на свои рельсы. Будешь заниматься с психологом, гипнологом, он тебе поможет. Придётся попить таблеточки, но ведь ради того, чтобы снова стать прежней, можно и постараться. А вот и Володя, он кудесник по части гипноза. Добрый день, Светлана Игоревна, улыбнулся человек в белом халате. Я Ига Заплакала ничего не понимающая Бондаренко. Конечно, конечно. Согласился мужчина. Я не собираюсь спорить. Мне кажется, что у вас руки стали горячими и тяжёлыми. Да, подтвердила Ира. И веки свинцовые, продолжал милый доктор. Ира зевнула. Ого. Чудесно, прозвучал вдалеке голос врача. В комнате стало темно. Через несколько недель занятий с Владимиром у Иры не осталось ни малейшего сомнения в том, что она Светлана Поросятина, жена Германа Наумовича Файфа. Ей повезло с богатым, заботливым мужем. Они жили счастливо, ни в чём себе не отказывая. Однажды Светла села за руль своей дорогой иномарки, поехала в магазин за какими-то покупками и встретилась с КАМАЗом, за рулём которого сидело пьяное чудовище. Многотонная машина превратила джип Светы в лепёшку. Сотрудники ГАИ, которые вскрывали ножницами внедорожник, пребывали в уверенности, что водитель погиб. Но ко всеобщему изумлению женщина оказалась жива, более того, она не получила никаких серьёзных травм, даже переломов избежала. Иначе как чудом это не назовёшь? Но когда Герман решил поговорить с женой, ему стало ясно: тело Светы в порядке, а с разумом беда. Бедняжка не узнавала его, говорила: "У меня нет супруга". Если её пытались в этом разубедить, Светлана плакала, впадала в истерику, теряла сознание, бред в её голове обрастал всё новыми и новыми подробностями. В результате врачи посоветовали поселить несчастную на свежем воздухе вместе с сиделкой, не нервировать, не навещать её, лекарства, разные процедуры, спокойная жизнь должны вернуть свете память. 6 месяцев в поросятине провела в Подмосковье, но её состояние не улучшилось. И тут случилось второе чудо, которому, как водится, предшествовала неприятность. Сиделка Ирина Бондаренко, неудачливая актриса, которая научилась ухаживать за больными, бросила подопечную. Почему она так поступила? Ответа нет. Ей на мобильный два раза в день обязательно звонил Герман Наумович, спрашивал о состоянии жены. Гадкая баба не выключила сотовый. Она отвечала, «У нас всё отлично». И никто понятия не имел, что мерзавка находится уже далеко от Подмосковья. Наверное, пакостница боялась, что Файф поставит в ружьё всю полицию, найдёт беглянку и сурово накажет её за оставление больного человека в опасности. Правда, открылось, когда в особняке Файфа раздался звонок на городскую трубку и слабый голос произнёс, «Помогите, я умираю от голода». На определителе высветился номер телефона особняка, в котором временно жила Светлана. Вадим, секретарь Германа, вместе со своей женой Еленой, помощницей Файфа, ринулись в область, где нашли жену босса в ужасном состоянии. Парасятина несколько дней не получала лекарств, еды, питья. У неё опять начался бред, только теперь она считала себя Ириной Бондаренко и довольно складно рассказывала её биографию. Похоже, сиделка развлекала подопечную охотничьими рассказами о своём прошлом, о тех временах, когда она считала себя великой актрисой. Свете казалось, что она живёт в избе, работает горничной, бедняга бредила, не понимала, что находится в роскошном особняке. Понятно, что Светлану вернули домой, но неприятное происшествие имело приятные последствия. Оставшись одна дома, Светлана была вынуждена заняться бытом. Она сообразила, как включить чайник, заварила чай, сама приняла душ. Стресс оживил в свете бытовые навыки. Мозг заработал, поэтому психологу Владимиру удалось избавить Светлану от амнезии. Эн замолчал.